502. Куру. Не чудно ли, что вчерашнее сильное, но краткое заболевание имело весьма ощутимые и полезные следствия? Была пробита крепкая стена плотных условий, явления тонкого мира стали более доступны. Восприятия утончились и обострились. Каждое заболевание для устремленного духа очень полезно и плодоносно. ибо усиливает дух и близость его к надземному миру иерархии света. Недаром в древности болезнь называли посещением Господа, и это действительно так, если духовное состояние соответствует. Но при всех обстоятельствах, болезнь, разряжая ослабляя плотное тело, приближает человека к бесплотному миру, многие перед смертью долго хворают, чтобы тем легче был отрыв от земли. Чем больше огорчений, неприятностей и страданий в мире земном, тем больше радости в мире надземном. Двуполюсность вещи единой уявляет в этом себя.